Глава 53. Когда я вспоминаю о том, что было дальше, дни сливаются в запутанный клубок обрывочных видений, калейдоскоп воспоминаний, беспорядочных и бессмысленных. Зато отлично помню чувство вины. Я испытывала ее, как испытывают физическую боль от сломанной ноги или ножевого ранения. Она меня изматывала так, что я не могла ни двигаться, ни дышать. Ночью меня мучили кошмары. Я просыпалась в поту, хватала ртом воздух. Не могла есть, не могла спать. Меня все время трясло. Пробовала молиться, только после «Отче наш» не находила слов. То есть слова я помнила, просто не считала себя вправе их произносить. Что, если все это было ужасной ошибкой? Я думала о сережке в квартире Мэтти, о топорике, о том, что он врал нам про кризисный центр, про все те случаи, когда он якобы дежурил. Думала про Нив Кинан, чье изуродованное лицо не могли опознать даже родители, о Джейми Николс, которую нашли в кустах совсем близко от нашего дома, о том, как Мэтти смеялся, когда узнал, что ее поначалу приняли за манекен. Думала о его погибших родителях, у которых он гостил, и о том, что именно он предложил мне собирать газетные заметки об убийствах. Затем я подумала о том, что мама сказала полицейским. Когда-то раньше уже задерживали не того. Что, если это произошло снова? Или что, если убийцей действительно был тот разнорабочий? Думала о том, как сильно любила Мэтти и о том, что смогла бы распознать серийного убийцу. Представляла его добрый взгляд, морщинки вокруг глаз, когда он смеялся. Вспоминала, как он всегда заступался за меня. «Убийцы так себя не ведут, не могут!» А психологический портрет преступника. Мэтьи не был одиноким и прекрасно чувствовал себя в обществе. Уж если на то пошло, описание полиции скорее подходило не ему, а маме. Едва мне удавалось убедить себя в его невиновности, как другие воспоминания разносили стройную теорию на куски, заставляя меня усомниться в собственных рассуждениях. Вечер, когда мы заказали пиццу. Сумасшедшая поездка. Мэтти любого мог переиграть. Заставлял других думать, что они преувеличивают и слишком остро реагируют. «Ты серьезно думаешь, что я целился мечом тебе в лицо?» «Я не думал, что тебе нечем дышать». «Расслабься, Софи, я же пошутил». Что, если он не шутил? Что, если намеренно делал мне больно? Хотел меня по-настоящему напугать? Я не знала, чему верить, и даже чему я хочу верить. «У меня живот болит», — пожаловалась я маме. «Старая уловка. Кажется, я заболеваю». Она лежала в кровати, хотя должна была встать еще полчаса назад. По виду спала она не лучше, чем я. «Ты идешь в школу», — твердо сказала мама, несмотря на то, что, очевидно, не планировала идти в офис. Я решила, что правда сработает лучше, чем притворная болезнь. «Не могу. Пожалуйста, не заставляй меня». Она глубоко вздохнула, похлопала по кровати, чтобы я села рядом. Я устроилась на краешке, ковыряла за заусенцы. «Я не в состоянии. Разреши мне остаться дома хотя бы сегодня». Мама ответила не сразу, и я посчитала это хорошим знаком. Детская ошибка, могла бы и догадаться. «Если прятаться под одеялом, лучше не станет и ничего не изменится. Не буду врать, сегодня в школе будет непросто. Тебе, наверное, еще никогда не было так сложно. И поэтому ты должна пойти. Это же нелогично!» Она положила ладонь мне на руку, что, значит, собиралась прочитать мне лекцию. «Смелость проявляется не на войне и не в геройстве. Смелость — это когда ты делаешь правильные вещи, несмотря на смертельный страх. Понимаю, как ты боишься. Друзья будут тебя обсуждать, возможно, даже винить. Будет чертовски трудно, но если ты с этим справишься, ничего уже тебя не испугает». Я прикусила язык и подобрала с простыни оборванную нитку. Сквозь задернутые шторы струился солнечный свет. С улицы доносился смех и пение птиц. Все это казалось таким неуместным, наглым вторжением. «Но...» «Ты идешь», — не уступала мама. «Решено». Я хотела все ей рассказать. Одна голова хорошо, а две лучше. «Поговори со мной, Софи». Только мы уже много лет не разговаривали по душам. Моим главным советчиком, которому я доверяла все свои тайны, был Мэтти. Только не в этот раз. Теперь мне не с кем было поделиться. Мама погладила меня по руке и пообещала, что все обойдется, и люди добрее, чем я себе представляю. Она не понимала главного. Меня страшило не осуждение окружающих, а вердикт, которые я вынесу себе сама».